Гора правильнее тебя этот орешек раскусила. Отдохните. Завтра поговорим. Вы тут можете устроиться. Выйдите в сене, там будет кухня. Спите спокойно. Даша и за ней Кузьма Кузьмич, которого командира как будто перестали замечать, вошли через сени в тепло, натопленную и пустую кухню. Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь. Косточки...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 Ну, конечно же, это дирижер стучит костяной палочкой. Сейчас раздастся музыка.